Глава 7. Стань родителем себе. Вот мы и подошли, Майя, к самой важной главе твоей жизни. То, без чего все вышесказанное не будет работать — к основе основ. Помнишь, ранее мы говорили о том, что люди относятся к нам так, как мы относимся к себе? А то, как мы относимся к себе сейчас, это то, как к нам относились наши родители. Мы обращаемся с собой во взрослом возрасте так, как с нами обращались в детстве. И даже больше, мы также обращаемся со своими детьми. Ты наверняка не раз говорила, «Я никогда не буду поступать с моими детьми так и делать то, что со мной сделали родители. Я знаю, как это больно и ужасно. Я такой не буду никогда». А потом ты -то делала точно так же. Обижала, обесценивала, не поддерживала а все потому, что обещание «я никогда» ты говоришь из своего детского состояния, а действуешь потом из родительского, повторяя те же способы поведения, которые тебе привычны. В своих работах Эрик Берн показал, что в структуре личности каждого из нас есть три составляющие — родитель, взрослый, ребенок. Он их назвал эго-состояниями. Проблемы психологического характера у человека возникают в случае постоянной фиксации На каком-либо одном эго-состоянии. Каждое из них очень важно для внутренней гармонии личности. Наш внутренний родитель очень важная часть личности человека. Он помогает заботиться о себе, поддерживает в трудные минуты, защищает, одобряет, дает уверенность в себе, хвалит, дает чувство внутренней опоры и безопасности. Все то, что должен давать хороший родитель. От нашего внутреннего родителя Зависит, как мы относимся к себе. Имеем ли ориентиры, принципы, правильно ли движемся по жизни. Он отвечает за самоконтроль. Наши внутренние установки ⁇ должен, обязан, нужно так, неправильно ⁇ Все идет от него. Формируется он в процессе жизни человека, в его детстве, в результате опыта общения с людьми, которые нас воспитывают. Если внутренний родитель ресурсный, созидательный, он разрешает, позволяет, поддерживает дает любовь, опору. Такой человек легко движется по жизни, не борется с собой, не занимается самокритикой и самоедством. Это встроенный бессознательный механизм, который помогает идти вперед и преодолевать. Если же внутренний родитель деструктивный, человек постоянно себя недооценивает, сравнивает с другими, критикует, придирается к себе, забивает и уничтожает своего внутреннего ребенка. Такой человек зависим от чужого мнения. Постоянно ждет одобрения. В своих действиях опирается не на себя, а на других. живет в состоянии напряжения и соответствия каким-либо нормам. Слишком требователен к себе и другим. У него много негативных установок и убеждений, ограничений и тревог. Это опасно, а вдруг что? Не ходи, не говори. Такой человек зависим. У него много страхов и мало или вовсе нет внутренних опор. Бывает и такое, что внутреннего родителя Нет, он отсутствует. У тех, кто потерял родителей рано и воспитывался на улице или в детском доме. У тех, у кого не сформированы отношения и не было старшего, на которого он мог опереться, это не всегда родители. Могут быть дяди, тети, старшие братья, взрослые друзья. Таким людям крайне тяжело идти по жизни. Про них говорят «безбашенный». У них отсутствует понятие норм, правил, контроля. Часто поведение таких людей выходит за рамки допустимого. У них нет принципов. Часто их поступки нелогичны и даже неадекватны. Их ничего не сдерживает, не останавливает. Они живут, не задумываясь, причиняют ли кому-то вред, боль, неудобства. Это достаточно опасные люди, и ждать от них можно всего, что угодно. У них нет внутреннего рычага. «Остановись, ты делаешь неправильно». И говорить им это бесполезно. Они вас не поймут и не услышат. По поведению взрослого человека, его взаимодействию с окружающими, отношению к жизни, людям, себе, всегда можно понять, даже не будучи психологом, насколько он гармоничен и самодостаточен. Предположить, какие у него были родители и с какой он семьи. Человек, который во всем себя ограничивает, ставит запреты, чрезмерно тревожен, постоянно критикует и осуждает других — пытается навязать чужие ориентиры, стереотипы, ценности, которые где-то приняты, но тебе они не нужны и не интересны, нарушает твои границы, вмешивается в твою жизнь без спроса, служит абстрактному обществу и обслуживает чужие интересы и желания, всегда выходец из проблемной семьи. Значит, он это где-то увидел, взял. Значит, его внутренний родитель считает, что это правильно. Так надо. Напротив же. Человек, который себя любит, заботится о себе, своем теле, здоровье, умеет относиться безоценочно к людям, не осуждая и не критикуя. Может поддержать, дать опору в трудную минуту, живет так, как хочется ему, а не мужу, маме или другим людям. Не пытается никого исправить, наставить, не опускается до эмоций, не закатывает истерики и скандалы, не оправдывается и не живет в состоянии постоянной вины и обиды верит в себя, в свои силы и не подрывает оценку окружающим и близким, чтобы себя приподнять и почувствовать выше. Такой человек, скорее всего, из благополучной, здоровой семьи. Она может быть и неполной. Например, ребенка воспитывала только мама, но она была здоровая, целостная, ресурсная. И один здоровый родитель — это намного лучше, чем два разрушенных, зависимых и несчастных. Лучше в плане того, какие программы это задаст и как повлияет на психику ребенка и его будущее. Либо второй вариант. Это может быть очень проработанный и осознанный человек. То есть тот, кто прошел определенный путь развития и в определенный момент жизни понял, что его программа не работает, не позволяет решать текущие проблемы и задачи. Он начинает работать над собой, над своим родителем и внутренним ребенком и избавляется от многих проблем. Но это скорее исключение, чем правило. Потому что на такие глобальные изменения нужен ресурс, силы и ум, который сможет проделать такую титаническую работу, отследить цепочку причин наследственных связей, определенных циклов жизни и свернуть с запрограммированного пути, который ему заложили родители. В большинстве же случаев всегда есть зависимость. Нездоровые и несчастливые родители — несчастные дети. Звучит как приговор, но, к сожалению, это так. Меняться непросто, а еще труднее осознать причины своего несчастья, истощенности, деструкции и поменять вектор. Наш внутренний ребенок часть нашей психики, которая отвечает за наши желания, стремления, цели, радость, фантазию, самовыражение и силы, энергию. Это источник наших эмоций, чувств, это основа жизни каждого человека. Необходимо задать себе вопросы. Почему я не удовлетворен своей жизнью? Почему так много страдаю и так мало живу в радости? Как понять свои желания? Найти призвание? Как сделать свою жизнь лучше? Все это касается внутреннего ребенка, насколько он счастлив и удовлетворен. Состояние внутреннего ребенка отвечает за наш жизненный тонус, мотивацию и все, что связано с «хочу». Наши мечты — это желание ребенка. Стимул расти и зарабатывать исходит также от него. Внутренний ребенок ⁇ та часть нашей личности, которая отвечает за воспоминания детства. Умеем ли мы радоваться, испытывать искренние эмоции, создавать, мечтать? Насколько доверяем миру, людям, чувствуем себя безопасно и хорошо? Все это идет от внутреннего ребенка. Наш внутренний ребенок ⁇ маленький человечек. Если ты найдешь какую-нибудь фотографию и посмотришь, какой он, счастливый и любимый, или обиженный и расстроенный, или вспомнишь, как ты ощущала себя в детстве, ты сможешь понять, как чувствует себя твой внутренний ребенок. Если ты живешь в состоянии жертвы, твоему ребенку не хватило заботы, понимания, любви. Если же ты чрезмерно все стараешься контролировать и брать на себя много ответственности, в том числе за других, Возможно, тебе пришлось рано повзрослеть в силу определенных обязательств. Твоего ребенка очень рано нагрузили, ставили непосильные задачи. Он устал, истощился. Он был не готов к этому. Посмотри на своего внутреннего ребенка и задай ему вопрос. А чего он хочет? Какие его желания не удовлетворены? Что ты сейчас, будучи уже взрослой, можешь для него сделать? Как его порадовать? У большинства людей внутренний ребенок травмирован. Они живут в мире психологических защит, постоянно чего-то боятся и не чувствуют себя в безопасности. Вопросы ⁇ А вдруг? ⁇ А что если? ⁇ негативные сценарии развития событий всегда идут и зависят от состояния ребенка. Когда мы в детстве не получаем того, что нам жизненно необходимо безопасность, опору, любовь, поддержку все это проявляется во взрослом возрасте. В любой критической ситуации мы ощущаем себя так же, как и тогда. Здоровый внутренний ребенок сейчас — следствие твоего детства. Если ты выросла в здоровой семье, где получала все необходимое, то и сейчас ты чувствуешь себя целостно и гармонично. Травмированный и несчастный внутренний ребенок – это постоянная нехватка сил, апатия, депрессия, отсутствие стремлений и имитания. «Я не знаю, чего хочу, не понимаю себя». Если ты просыпаешься утром уже уставший, не хочешь идти делать дела, решать вопросы, значит внутренний ребенок протестует, он несчастен. Когда ребенок не удовлетворен, это идет из твоего детства. Это идет от того, как к тебе относились родители, когда ты была ребенком. Давали ли заботу, любовь, понимание, опору, безопасность, внимание, признание и безусловное принятие. Я тебя люблю, потому что ты есть. И тебе не надо это заслужить, доказать. Ты самый лучший, долгожданный, умный и достойный всего самого лучшего. Если ребенок этого не получал, а когда вырос и стал взрослым, не научился себе это давать то есть его внутренний родитель не поддерживает его, критикует и обижает, ребенок будет болеть, капризничать, конючить. Удовлетворение потребностей ребенка важная часть на пути к счастью. Ведь он отвечает за стимул расти, зарабатывать, достигать и идти вперед. Он ⁇ твоя жажда жизни. Счастливый внутренний ребенок ⁇ твое ресурсное состояние. Забитый и голодный ребенок не сможет давать. У него просто нет сил на это. Ему грустно и плохо. Важно научиться понимать и удовлетворять его потребности, его желания, чтобы напитывать себя. Нужно выделять бюджет на удовлетворение его желаний. Сделать что-то приятное себе. Массаж, спа, купить красивую сумочку, туфли, сходить к косметологу, что угодно, что принесет вам удовольствие. Игнорирование желаний ребенка даст свои последствия в виде истощения, отсутствия мотивации. Ты наверняка замечала, что если отдаешь все, что у тебя есть, к примеру, получила зарплату, оплатила ипотеку, кредит, потратила на еду, на детей, мужа, а себе ничего. Опять ничего. Твое состояние и чувство я все делаю ради вас. Ты чувствуешь опустошение. Чувствуешь, что живешь, чтобы обслуживать другие жизни, о себе ничего не берешь. Твой ребенок возмущен, ты его не подпитала, не додала заботы. Результат апатия и невроз. А какой подъем ты ощущаешь, когда сходишь к косметологу, покрасишь волосы, слетаешь отдохнуть на море, купишь пару красивых вещей. У тебя сразу появляется энергия, тонус, повышается самооценка, потому что ты позаботилась о нем, о самом главном — своем внутреннем ребенке. Без удовлетворения потребностей ребенка жизнь становится пресной, в ней нет радости, одни обязанности, монотонность и каждый день, как день сурка. Иначе говоря, не жизнь, а выживание. Необходимо научиться удовлетворять не только физические потребности внутреннего ребенка, но также и душевные. Многие травмированные люди пережили в детстве боль, разочарование и унижение. Когда главный человек жизни ребенка, его родитель, обижает его, смеется над ним, манипулирует и вовлекает во взрослые психологические игры, например, конфликты мужа и жены, угрожает и издевается, не верит в него и постоянно с кем-то сравнивает, подчеркивая, что он недостойный и ненужный, дети переживают очень тяжелые чувства. Вины обиды, беспомощности, незащищённости, отчуждённости и даже опасности. Ребенок не может защитить себя перед взрослыми, дать ответ миру, постоять за себя. Он слабее, он ещё маленький. И всё это разрушает как личность, так и желание, мечты, уходит вера в себя. А ведь у многих людей сформированное в детстве представление о них самих живёт в них по сей день. Эти боль... Деструктивные разрушающие убеждения формируют характер и отношение к самому себе. И проявляется это везде. Забитый ребенок не может преодолевать трудности, не может дать отпор. Ему хочется закрыться и ничего не решать. Такие люди часто впадают в эмоциональные зависимости и не могут контролировать свое поведение и эмоции. Любая сложная ситуация повторяет и напоминает ту боль и бессилие, которое они чувствовали детьми. Если твои родители постоянно ругали и подавляли, игнорировали твои желания, то внутри тебя будет жить критикующий родитель, который контролирует каждый шаг и критикует твоего и без того несчастного и обиженного внутреннего ребенка, живущего страхами и запретами. Будучи уже взрослым человеком и имея своих детей, ты неосознанно живешь по предписаниям, которые внушили тебе твои родители. И в жизни такого человека Создается отрицательный, негативный образ самого себя. Такие люди часто не принимают себя. Им стыдно, им кажется, что они нелепые, глупые, не такие, как все. Они не понимают себя и не могут себя проявлять всегда, выбирая в жизни вторые роли. И даже если у них есть какие-то желания быть яркими, где-то выделиться, выбрать профессию, которая требует уверенности, они себе это не позволяют. Их внутренний родитель дальше будет подавлять желание внутреннего ребенка, говоря, у тебя не получится, это смешно, будешь выглядеть как дурак. И изменить это можно, только исцелив своего внутреннего ребенка и став себе хорошим родителем. Мы все дети детей. И если тебе не додали чего-то родители, не научили тебя должным образом относиться к себе, своим желаниям, любить себя, проявлять заботу, ты можешь это сделать сама. И ты должна этому научиться, если хочешь стать счастливым и гармоничным человеком. Твои родители не дали тебе того, чего у них не было, чего они не умели и не знали. Каждый из нас может стать хорошим родителем себе, полюбить искренне и безусловно, принять и поверить, дать опору и поддержку, необходимый тыл. Для начала нужно признаться себе, что ты достойна всего, о чем мечтаешь. Ты уникальна. Другого такого человека в мире не существует. Ты достойна хорошего отношения к себе, любви и заботы. Разрешай себе проживать свои эмоции, не подавляй их. Если тебе нужна помощь специалиста, психолога, обратись к нему, это не стыдно, а важно и необходимо. Это проявление заботы о себе, о своей душе, о своем состоянии. Разреши себе ошибаться. Даже если ты что-то сделала не так, не вини себя. Не включай родителя критика. Опять ты все не так сделала. Где твои мозги, руки и жопы растут? Ты виновата. Спроси себя, как я могу улучшить это в следующий раз? Почему я сделала такой выбор? Чему я могу научиться из этой ситуации? Сделай выводы. Поблагодари Вселенную, что ты жива, здорова, и у тебя еще есть время все исправить. Или не исправить, а сделать лучше. И иди дальше. Жизнь — школа, только по развитию себя. Цель — стать лучшей версией себя. Научиться любить, уважать и принимать себя. Становиться каждый день лучше, извлекая уроки. Не впадая в состояние вины и обиды, учиться и идти вперед, взрослеть. Не только физически, но и духовно. Все люди совершают ошибки. Кто-то чаще, кто-то реже. Это неотъемлемая часть развития любого человека на Земле. Поддержи себя в сложной ситуации. Подбодри и скажи себе, ты в любом случае молодец, ты пыталась, а если что-то не получилось, это от того, что ты не знала, не умела, но ты научишься, и я тебе в этом помогу. Большинство людей привыкают жить с травмами своего внутреннего ребенка. Они даже не задумываются, почему так себя ощущают и откуда это идет. Выбирают путь инфантильного взрослого. Не хотят брать на себя ответственность не только за своих детей, но и за себя. Они постоянно жалеют себя, вспоминая свою боль, разочарование, и как к ним были несправедливы родители, люди, мир, потакают своим слабостям, извлекая из этого выгоду, превращаются в жертву. Биологический возраст человека не равен его психологическому возрасту. И некоторые взрослые люди, имея тело уже зрелого человека, живут, поступают и чувствуют себя, как обиженные, недовольные дети. И самое ужасное — что все эти модели поведения и видения мира они передают своим детям. Если вы хотите стать по-настоящему счастливыми людьми, избавиться от зависимостей, от людей, мнений, обстоятельств, быть свободными и ресурсными, а также стать хорошим родителем для своего ребенка, вам необходимо взрастить в себе заботливого, разрешающего и одобряющего родителя для своего внутреннего ребенка и стать зрелыми личностями. А если у вас есть дети, это ваша непреложная обязанность. Только так дети станут счастливыми, самодостаточными и целостными. Как стать хорошим родителем себе? Хороший родитель тот, кто любит просто за то, что ты есть. Он верит в тебя, помогает, разрешает, защищает, одобряет, хвалит. Ты для него самое лучшее. Он дает тебе чувство безопасности, защищенности и всегда говорит, если не получится у тебя, я подставлю свое плечо, помогу, поддержу и вместе мы все сможем. Я всегда с тобой. Он умеет заботиться, обеспечивает веру в личные силы, убирает все страхи и дает чувство доверия миру. Чтобы стать хорошим родителем себе, нужно научиться относиться к своему внутреннему ребенку с любовью и заботой так, как бы это сделал хороший родитель. Забота. Это и физическая забота. О том, что ты ешь, как ты спишь, во что одета, и забота о твоих состояниях. Есть вкусную, качественную пищу, не набегу и перехватывая, что придется. Хороший родитель заботится о том, что ест его ребенок. Еда должна быть свежей, полезной и вкусной. Когда ты готовишь, думай не только о других, детях и муже, но и о себе. Готовь то, что доставит тебе удовольствие. Заботиться о себе физически — это высыпаться, заниматься спортом, гулять. Если ты устала и хочешь отдохнуть, надо сказать себе «Я отдыхаю, мне нужен отдых, потому что я забочусь о себе, о своем здоровье». Позволить себе не делать ничего, если ты не хочешь, посмотреть фильм, поспать, подумать, не обвиняя себя «я бездельница, трачу время впустую, я ленива». Так хорошие родители не делают. Они любят свое чадо и ни в коем случае не дадут ему истощаться. Всего должно быть в меру. Научиться себя хвалить, поддерживать, говорить «ты молодец». Вспоминать как можно чаще свои достижения, то, что получилось хорошо, где ты была довольна собой. А такие успехи есть у всех. Просто хороший родитель их замечает, а плохой никогда не похвалит, как будто это само собой разумеющееся зато при любом промахе укажет на неудачу. Так делать не нужно. Хвалим себя регулярно, даже по мелочам. Научиться слушать и выслушивать себя, доверять себе. Если тебе не нравится общение с человеком, тебе кажется, что это доставляет какой-то дискомфорт или на тебя давят, поверь своим ощущениям. Не разрешай нарушать твои границы и делать тебе неприятно. Защищай себя. Не нравится — уходи, не терпи. Именно так бы сделал хороший родитель. Позволяй своим чувствам находить выражение, плакать, смеяться, грустить, высказывать свои страхи и сомнения. Это не стыдно. Не осуждай себя за это. Поддержи и скажи. Я это так чувствую. Это мое мнение. Мне так кажется, и это правильно для меня. Не смотреть, что окружающие могут это не одобрить. Ты нелепая, когда высказываешь свое мнение. Ты выглядишь глупо. Ты не должна опираться на них, только на себя, на своего внутреннего родителя. Главное, что это одобряет он. Уметь слышать и понимать свои потребности и удовлетворять их — значит уметь дать себе то, что тебе нужно. Чтобы это помогало, а не мешало физическому и психологическому здоровью, чтобы это не разрушало, чтобы ты смогла это дать любимому ребенку. Например, тебе грустно, плохо, А знакомый говорит, «Пошли в бар, напьемся, снимем напряжение». Хороший родитель бы такое не одобрил, потому что алкоголь — сильнейший депрессант. Он только усиливает апатию и плохое настроение, истощает. На два часа, может, тебе станет лучше, а дальше ситуация только усугубится. Умей проявлять о себе заботу и оказывать помощь себе без вреда. Научись защищать себя и не давать другим причинять вам вред. Оградить себя от общения с токсичными людьми, с паразитами, которые живут за счет чужих ресурсов. Не давать пользоваться собой, говорить о себе плохо, не значит вступать в конфликт и доказывать, кто прав, а кто нет. Это значит не впускать в свою жизнь людей, которые хоть раз причинили тебе вред или боль, и не давать им дополнительных шансов. Сделать свою жизнь интересной, заниматься тем, что тебе приятно, что приносит радость и мотивирует развиваться и расти. Гордиться собой, всем, что получается. Поощрять свои достижения, радоваться им. Награждать себя. Хорошо поработала? Чего-то достигла или сделала? Порадуй своего внутреннего ребенка, потому что успехом ты обязана ему. Это он постарался, он молодец. Наполнять свою жизнь интересными событиями, развлечениями, коммуникациями. Общаться с людьми, которые тебя наполняют, дарят положительные эмоции — Верят в тебя, уважают Если ты любишь ходить в кино или отдыхать за городом в тишине Позволять себе это От этого будет зависеть твое состояние, силы Пойми тот факт, что ты не твои родители Ты отличаешься от них Характер, ценности, убеждения твоих родителей Результат их собственного взросления и жизненного опыта У тебя все другое Потому что если твои родители не одобряют, не поддерживают и критикуют тебя, это не значит, что они правы. Ты — это ты, а они — это они. Ты взрослая, у тебя есть возможность делать то, что нравится тебе, дать себе необходимую поддержку и жить той жизнью, которой ты хочешь. Ты имеешь право о себе заботиться, любить и создавать себе комфорт во всем. Часто нам в детстве приходилось слышать «комфорт не главное» потерпи, делай через «не хочу». Но на одном этом далеко не уедешь, не заботясь о себе, не прислушиваясь к своим желаниям. Делать через силу работает только на короткое время. Потом резерв заканчивается и начинается истощение. Правило «сначала себе, потом другому» и все действия и выборы из любви к себе, из своих желаний — единственное, что работает на долгосрочную перспективу. Чтобы оставаться в ресурсе, это просто необходимо. Никогда не приноси себя в жертву интересам других людей, чтобы заслужить любовь и хорошее отношение. Например, дать деньги в долг, чтобы плохо не подумали о тебе, чтобы не осудили, означает забрать у себя. Не купить себе, а отдать знакомому. Это игра против себя. Таким образом, ты предаешь своего внутреннего ребенка. Хороший родитель отдаст все лучшее ребенку, полностью удовлетворит его потребности, а потом, если останется возможность, поможет другому, но не забирая у ребенка. Счастливое детство, чувство опоры, безопасности, удовлетворение потребностей ребенка, поддержка, любовь и забота, база здоровой и самодостаточной личности. Счастливой личности. И все, что было сказано выше, любовь к себе, благодарность людям и миру, Все начинается с правильного отношения к внутреннему ребенку, внутреннего родителя. Твоя задача ⁇ взрастить этого родителя, воспитать его и дать ребенку то, что ему надо. Чего ему не хватает, что он просит. У людей, у которых много сил, энергии и желаний, у двигателей мира, налажен правильный баланс и контакт между их субличностями ⁇ родитель-ребенок. Они живут, исходя из заботы и удовлетворения о потребности ребенка, а их внутренний родитель разрешает им это делать, одобряет и поддерживает.